Глава 18. Беда не приходит одна. Она приходит Пока мы подъезжали к городу, я размышлял. Святоши были как кость в горле. Я бы не хотел, чтобы Максим увидел их прямо сейчас перед пекарней. Его геройская натура только помешает. Особенно если он узнает, что ссора оказалась в беде. Хотя я бы поспорил. Оказалось бы, она хоть когда-то в передряге. Но Максиму этого не объяснишь, а потому от него нужно как-то отделаться. Максим, я выйду у спортивного комплекса, сказал я, когда мы заехали в город. У меня тут дело нарисовалось. Хорошая отмазка пришлась кстати. Ехали мы как раз со стороны спортивного комплекса, и можно было сделать вид, что у меня там дела. Ты уверен? удивился Максим. «Мы можем подождать тебя, пока ты не закончишь, а после отвезти к пекарне». «Какой он милый!» «Беспокоится за меня, хотя это не требуется». Но я покачал головой, отвергая предложение Максимке. «Нет, я там надолго. Едь домой, нечего меня ждать. Поди устал от дороги», — ехидно сказал я. Максим покраснел под цвет своих волос. «Ничего я не устал. Мы вообще, на удивление, быстро добрались. А вот это опасные мысли. Так что вполне могу и подождать тебя». «Нет нужды», — хмыкнул я. «Говорю же, я там надолго. Едь домой и хорошенько восстановись». Я кинул ему пирог. Максим ловко его поймал и удивленно захлопал глазами. «Кто в здравом уме кидается в людей пирогами?» «Это тебе. Съешь, и хватит уже сегодня поездок». Максим недоуменно кивнул и положил пирог рядом с собой. «Вот и славно. Учителя нужно слушаться. Разве этому не учат в детстве?» Меня высадили у спортивного центра. Я попрощался с Максимом, остановился и наблюдал, пока не скрылась машина. После на максимально возможной скорости отправился в сторону пекарни. Те не применять было нельзя, слишком уж близко находились святоши. Таких спортсменов и героев столицы еще не видела, да и не увидит. Бежал я по хлеще любого рекордсмена. Люди даже не заметили, что кто-то пронесся с такой скоростью, а если бы и заметили, то не смогли бы опознать во мне барона-пекаря. Когда я прибыл в пекарню, то сразу же переместился к заднему двору. Но не с парадного же входа заходить. У нас там гости. Сначала нужно узнать обстановку в доме. Защита ссоры пропустила меня внутрь. Как ни странно, в дверях я столкнулся с Ириной, которая была перемазана в крови. Скептически посмотрел на нее. «Как неаккуратно!» — заметил я. Ирина фыркнула, но кивнула, соглашаясь с моим замечанием. «Так уж вышло!» Девушка еще раз фыркнула. Прытки убийца попался. Пришлось пожертвовать платьем, но угроза уничтожена. Хорошая работа! Похвалил я ее, а сам же прошел в гостиную, где сейчас был пряня и остальные. Что происходит? Спросила меня Ирина. Видимо, долго ее не было дома, раз она все пропустила. Дон сокрушенно вздыхал у меня над духом. Он вообще всю дорогу вздыхал, потому что пропустил очень многое. «С чего бы начать?» — задумался я, пока мы шли в гостиную. Но остановился и посмотрел на убийцу. «Может, переоденешься?» «Тут люди привыкшие», — хмыкнула Ирина. «Их этим не удивить». «Да, и то верно», — кивнул я. «Так что не отвлекайся. Что случилось?» Нахмурилась Ирина. Убит ли Аморт, Святогор раскрыл заговор героя. Оставшуюся часть отряда ищут, трое из них у нас в пекарне. Гриша шпионил за церковью и раскрыл их секрет. Теперь святоши у наших дверей и пытаются прорваться внутрь. Пожалуй, это все. Довольно улыбнулся я, глядя, как вытягивается лицо Ирины. А я всего лишь убила того, кого подослали по твою душу. пробурчала она надеюсь это точно все я загадочно промолчал скажи что все умоляюще попросила девушка а я пошел дальше ну пока да и сам же нахмурился не хотел бы я еще проблем но как говорится проблемы не выбирают они сами тебя находят в самый неподходящий момент чаще всего, когда тебя нет на нужном месте. Это уже доказала практика. Я зашел в пекарню и увидел милую картину. Все сидели и пили чай, будто и не было осады пекарни. Я поднял бровь и увидел ссору, которая даже оттопырила мизинчик, отпивая из чашки. Кажется, там был совсем не чай, а что-то покрепче. Опять ограбили мои запасы? Я почему-то не удивлен. Герои, которых искали, сидели рядом. Гриша тоже был тут. Они мило беседовали, делясь своими переживаниями. Видимо, уже прилично выпили. Каждый так увлеченно рассказывал свою историю, и больше всех из троица героев говорил Орвин. Я застыл в дверях, не зная, что ей делать. Но Сора увидела меня первой и сразу же оказалась рядом. «Где ты пропадал?» С наезда начала дух и уже тише прошипела мне в лицо. «У меня энергии нет, и тебя тоже нет! Что прикажешь делать?» Я молча утащил Сору за угол, пока никто не заметил, и сразу же передал ей энергию тем способом, который был мне доступен. Сора сразу же отлипла, как комар наевшейся крови. А рядом кто-то присвистнул. «Ну, извини, Ирина, а то меня сейчас во всех грехах обвинят». а я всего лишь уехал в другой город. Будущее не предсказываю и таких масштабов не ожидал. «Так лучше?» — спросил я, ошалевшую от моих действий, ссору. «Да, лучше». Синяки под ее глазами тут же пропали. Она не шутила, говоря о том, что энергии было мало. «Я приехал вовремя». «Ты хорошо справилась», — погладил я ее по голове, и ссора покраснела. «А теперь докладывай. Я уже вижу, что вы не сильно-то беспокоитесь об осаде. Даже сабантуйчик устроили». «А что нам еще оставалось делать?» — справедливо заметила Сора. «Не устраивать же войну против церкви. Мы все и так ходим по тонкому льду. Еще и героев скрываем». Разберемся, хмыкнул я. Я свистнул, и пряня тут же появился «Рядом». Он был готов выполнить любую мою просьбу. «Отвлекайте святошу входа. Доставай своих ассасинов, и пусть пряников никто не заметит», — приказал я. Пряня поклонился, и рядом с ним, будто из воздуха, появилось пятьдесят пряничных ассасинов, которые оскалились и достали свое оружие. Они как появились, так и пропали вместе со своим королем. Я же посмотрел на ссору. Так, со святошами на некоторое время разобрались. Вот у них поднимется паника, когда они внезапно обнаружат порезы. И мистика продолжится до того момента, пока они не решат отступить. А мне еще нужно будет решить, что делать с церковью. А теперь узнаем, что там по героям. Виктория же хотела еще раз увидеть меня. Только она уж точно не хотела встретиться при таких обстоятельствах. Я вновь вышел в гостиную. Ирина уже была там и залпом выпила из чашки соры, а Настя хлопала глазами, наблюдая за этим номером. Элеонора увидела меня и незаметно кивнула. «Значит, все под контролем». Лишь осада смущала моих работников, но не смертельно. Подошел к героям, которые резко встали при моем появлении. Орвин смотрел с благодарностью, как и Инга. А вот в глазах лучницы я заметил некий стыд. И чего же она стыдилась? «Фер, прости, что доставляем тебе проблемы, но нам некуда было пойти, кроме как к тебе. А учитывая, как поступила кома, Леоморт, мы не имели права». Выпылила Виктория, не удержавшись. Инга прикусила губу, а Орвин кивнул, соглашаясь со словами напарницы. «Я же не понимал того, что она мне сказала. Какие сложности, и при чем здесь они?» «Не вижу проблемы», — озвучил я свои мысли. «Вам нужна помощь, вы ее получите. Или же вы причастны к его преступлениям?» Я поднял бровь. И Орвин хотел было возмутиться, но Инга подняла руку, останавливая вспыльчивого коротышку. Помнил я его характер еще с арены. И даже улыбка проскочила на лице. Как давно это было? «Нет, ваше благородие...» Ух, как официально начала Инга. «Мы не имеем никакого отношения ко всему, что сделал Леоморд. Мы ни о чем не знали, мы...» «Можешь не продолжать, Инга», — остановил я ее взмахом руки. Инга удивленно моргнула. «Я и так это знаю, поэтому нет нужды. Думаю, ищут не вас, а еще одного члена отряда. Святослав с вами так и не связывался?» Троица мотнула головой. «Это плохо. Сложно было представить, что было в голове этого гордеца. Он был слишком неожиданным». «А помогаю я вам, потому что вы с Викторией хорошо ко мне относились», — улыбнулся я. «И думаю, что я смогу вам помочь. Есть у меня парочка связей». отошел от растерянной троицы и сразу же написал сообщение Святогору, чтобы он дал мне доказательства того, что эта троица не виновата. Телефон наставнику я выдал еще в начале его работы. Нужно же было как-то с ним связываться на случай чего. Святогор сказал, что пошлет мне материалы, и они пришли. Сразу же переслал материалы Миле, а она перезвонила. Какая шустрая. «Фер, это достоверная информация?» Возбужденно спросила она. «Я могу запускать ее в новости?» «Только про них троих», — кивнул я сам себе. «Про последнего ничего не могу сказать». «Мне этого достаточно». Выдохнула Мила в трубку и, прежде чем повесить ее, добавила. «Ты мой лучший клиент». «Обращайся», — хмыкнул я. Так, с этим разобрались. Посмотрел на Гришу. Его я пока трогать не буду. Вышел в зал, чтобы через стекло посмотреть, как работали пряники. А дела у них шли хорошо. Светоши начали перекрикиваться друг с другом, пытаясь отыскать заразу. Но зараза в виде пряников не хотела находиться. Прекрасное зрелище, так и наблюдал бы за ним. Вот только пряня появился рядом со мной и начал что-то возмущенно показывать ручками. Я склонился, подхватил его и начал вглядываться в то, что он мне показывал. Его пряники, которые находились в доме рода Демидовых, все до единого исчезли. Их будто стерли с лица земли. Я вскинул голову. А вот это совсем нехорошо. Что я там говорил про проблемы, которые начинались, когда ты был далеко? Вот это была одно из тех. Поместье рода Демидовых. Ранее. Святослав шел по поместью и спокойно отбивался от попадающих под его ноги подчиненных графа Демидова. Это было неинтересно. Сила, которую он получил от патриарха, делала это нападение очень скучным. Герой шел с одной простой целью. причинить боль его врагам, пусть даже и не физическую, а моральную. Что может быть прекраснее, чем расправиться с ними следом после такого? Святослав и не знал. Сила Бога давила на его душу, пытаясь занять его сознание и управлять. Но герой жестко держал над ней контроль. Или ему так казалось. Нужно бы и поторопиться, а то так можно потерять слишком много времени. Выпустил немного ауры, чтобы сохранить большую часть сил для пекаря и мелкого Демидова, и пошел быстрее по пути, который был устлан ранеными. Как же неудобно расположен особняк. Идти в гору напоминало ему о годах ученичества, когда Святогор заставлял их бегать. Святогор. До него Святослав тоже доберется, Но не он первый на очереди, чтобы встретиться с Богом или с демонами, Тут уж не ему решать. Его миссия — воплотить эту встречу в реальность. Дойдя до особняка, он не увидел внутри особого сопротивления. Успели всех эвакуировать? А они шустрые, но так даже лучше. Никакая мелкая шваль не будет мешаться под ногами. Веселой походкой Святослав дошел до центральной части поместья. Никого внутри не было. Лишь в центре холла стояли двое — Дмитрий и Константин. Плечом к плечу, бок о бок. «А вы меня ждали!» — поднял палец вверх Святослав. «А я уж думал, что будем играть в прятки. Эй, старик, ты же должен быть мертв, по моим расчетам. Твое ментальное тело не выдержало прошлого раза. Как же ты стоишь на ногах?» «Тебе пекарь помог?» Дмитрий зарычал, когда услышал напоминание того, что случилось с последним приходом героя, и сделал шаг вперед. Но отец положил ему руку на плечо и покачал головой. Никаких поспешных действий. В глазах Святослава плескалось безумие, пусть он и отрицал, что сила Бога как-то на него влияла. Нет, он упал в пучину, из которой не было дороги назад. перешагнул ту черту, которую нельзя пересекать. «А так ли ты уверен, что я должен умереть? Ты не так силен, как тебе кажется!» — спокойно ответил граф Демидов, обнажая свой меч. Святослав усмехнулся. «Это похоже на блеф, старик!» — повертел он головой. «Или тебе кто-то еще помог?» У тебя старший щенок — невеста-лекарь, так ведь? У нее уникальные способности. Она вылечила псину. Дмитрий чуть не ослушался отцовского наставления и не прыгнул на героя с мечом в руках. Как смел этот урод так про них говорить? Такое смывают лишь кровью. «Молчите!» — Святослав прищурился. «Вам страшно!» «Бойтесь! Вы должны бояться! У вас нет шансов против меня! Сейчас я подобен солнцу, что сожжет вас, а ваш родовой огонь — лишь искра по сравнению со мной!» Святослав зажег в руке шар, который совмещал в себе магию света и огня. Он не шутил. Его слова были правдивы. Но Дмитрий и Константин не были намерены отступать. в доме находились матери и невеста Дмитрия, и их нужно было защитить чтобы это им не стоило и одна мысль была у двух демидовых в голове как хорошо что максимке вновь не было на их территории с вами так скучно протянул святослав где же мольба о пощаде или вы не осознаете свой конец в таком случае «Мне вас даже жаль, хотя все это мне уже надоело». Святослав с последними словами бросил шар в сторону Демидовых. Они отпрыгнули в рассыпную. Ужасающий взрыв, который оглушил и ослепил Константина и Дмитрия, прозвучал в самом центре особняка. Потолок перестал существовать, как и лестница со стенами, куда дошла волна от взрыва. Щиты были подняты. «Начну с младшего!» — прошелестел голос Святослава, когда он вступил в битву с Дмитрием. «А потом и за старшего! Так быстрее!» Дмитрий встретил клинок Святослава, но силы были неравны. «Что он за чудовище!» Пока Святослав пытался пробить защиту Дмитрия, граф не медлил и напал на героя первым. Но тот ожидал подобное и отшвырнул Константина подальше, а сам усилил напор, ведь до этого он лишь играл. Дмитрий вскрикнул. И граф понял, что выхода не было. Меч его старшего сына сломался от ужасной силы сумасшедшего героя и оставались считанные мгновения, чтобы сделать хоть что-то. И Константин решился. Пусть его сын будет жить. Граф Демидов на всей скорости врезался в тело сына, отшвыривая его в сторону. Меч Святослава пришелся ровно в центр его груди. Граф был готов к этому с самого рождения сыновей. Если надо, он пожертвует собой, чтобы они были живы. Максим подъезжал к территории своего поместья, и что-то в его душе скребли не кошки, а демоны. будто бы поторапливая ехать быстрее. «Поторопись!» — приказал он водителю таким тоном, что тот от испуга вдавил педаль газа в пол. Никогда еще Максим не говорил таким тоном со своими подчиненными. Но он не мог ничего сделать с собой. Дурное предчувствие шептало ему, что что-то неладное творилось в его доме. Афер всегда говорил, что нужно внимательно слушать то, что говорило тебе чутье. Иначе можно и умереть ненароком. Ферр был прав. Подъезжая к воротам территории, он увидел разруху. Все вокруг суетились, а Максим еще раз поторопил водителя. То, что он видел, подняло нечто такое в его душе, что лучше бы никогда не пробуждалось. Выйдя из машины, Максим Стримглав побежал по дому и остановился, когда достиг центрального холла, который просто перестал существовать. Посреди разрушенного пола сидел его брат, прижимая к себе чье то тело. Рядом рыдали Елизавета, Софья и Анна. Максим не желал верить в то, что он видел. Это не его отец сейчас лежал в объятиях брата. Может, с тем пирогом, что дал ему фер, пришли галлюцинации? Или же он уснул в машине, и ему снился страшный сон? Максим медленно подошел к Дмитрию. и заторможенно опустился на колени губы стали сухими и он нервно их облизнул кто это сделал каркающий голос не мог принадлежать максиму святослав голос Дмитрия был не лучше и в этот момент максима накрыло безумие намного хуже чем было до этого Магия ада теперь текла в его теле не тонким ручейком, а бурным потоком, позволяя найти того, кто только что разрушил его мир. Но не только это открылось Максимилиану, но и нечто более страшное.